Глава 8. Засада на Синзана. Маньчжурия, 5 июля 1945 года. Про то, что маршал авиации регулярно вылетает на линию фронта, Василевскому было известно, но командующий относился к этому спокойно. Штаб ВВС фронта работал четко без замечаний. Находит командующий авиации время для боевых действий, ну и прекрасно, лишь бы не во вред делу. А сам Жилин был спокоен на свой счет. Чему быть, того не миновать. На войне волей-неволей уверуешь в судьбу. Шальной снаряд может сбить твой самолет, но с той же вероятностью он способен угодить в штабной кунг. На войне от смерти не убережёшься, да и не верил Иван, что его убьют. Не покидала такая уверенность. Господи, войны-то той полторы недели. С утра было 5 июля. Осталось всего ничего. В час пополудни Жилин вылетел в составе группы из двух эскадрилий к городу Мишань, осажденному войсками Первой Краснознаменной армии. Туда же направлялись японские бомбардировщики, желая нанести урон РККА. Три девятки бомбовозов яко сука и три четырехмоторных «Синзана». Последних и вовсе четыре штуки построили. Тяжеловатым получился бомбовоз. Японские конструкторы еще не брались за большие машины, поэтому схитрили. Компания Императорской авиалинии Японии» купила американский «Дуглас» DC-4E и передала его воякам. Те, однако, не преуспели, да и сами штатовцы вскоре отказались от данной модели. Но Синзан летал. Шесть пулеметов, 4 тонны бомб. В этом вылете третьей эскадрильей командовал сам Жюлин. КМС Кафонин признался, что ему не по себе как-то, если один из пилотов маршал авиации. Иван не спорил. «Я змей, пролетаем, Мишань!» «Принял», — ответил Жилин. «Я варяк, вызываю Грифа». Гриф, Гриша Фалин, пилот самолета разведчика Су-12, тут же отозвался. «Гриф на связи, наблюдаю противника. 27 средних бомберов и 3 тяжелых, Курс 90. Истребители сопровождения типа зеро, числом до 12». «Вас понял, Гриф». Иван посмотрел вверх. Су-12, выполненный по двухбалочной схеме, как знаменитая немецкая рама, медленно полз в вышине позывной гриф полностью отвечал ситуации су-12 парил на большой высоте ему сверху было видно все я варяг группа внимания курс 270 идем с набором Мегари пошли с форсажем задирая носы земля вокруг словно расширялась из-за хребтов всплывали все новые и новые горные гряды вижу самолеты противника оповестил группу старлей краюхин «Красиво идут йока суки Самолеты шли строем на высоте 4000 метров три девятки бомберов Гинга впереди за ними следовали синзаны их крылья отягощенные моторами отходили от и приподнято тупым углом восьмерка зеро прикрывала бомбардировщики сверху четверка снизу тяжелый гул наплывал грозя я варяк четверки зорина заняться верхними четверки строгого нижними остальные атакуют бомбовозы северцев идешь за мной будем бить ведущего первой девятки «Вальцев, бьешь крайнего слева! Беньковский, твой крайний справа! Атакуем!» Восемь мигов разошлись. Четыре истребителя понеслись вниз, нанося соколиный удар японским нулям, прикрывавшим бомберы сверху, а две другие пары, мимоходом запалив одну из Йокосук, как сочно акцентировал это название Краюхин, вышли из пеке и ударили по истребителям противника снизу. От по 37-миллиметровой и пары 23-миллиметровых пушек уберечься трудно, а еще сложнее пережить его. Два зеро сразу посыпались вниз, один потерял крыло, другому разнесло мотор. Оставшаяся пара огрызалась, строча из пулемётов. Самолётком звена Строгова едва не попал под удар ведомого пары. Японец, расходившимся по курсу манёвром ножницы, вышел ему в борт. Выдал очередь, вот только Строгов был быстрее, и пули со снарядиками прошли мимо. Да, зеро это вам не что-нибудь. Две пушки да пара пулеметов. Опасный зверек. Краюхин, прикрой, атакую! Добро. Жилин отвернул, спике обстреливая гингу, летевшую во главе девятки. Пушчонки размолотили кабину, бомбовоз свалился на крыло и почти отвесно полетел к земле, врезался в склон сопки и покатился к грохочущей лавиной. Фугаски рвались, ломая деревья. Клин бомбардировщиков, потеряв вожака, начал рассыпаться, однако назад не повернул. Немецкие юнкерсы обычно, стоило только сбить ведущего, мигом вспоминали, чья шкура ближе к телу, вываливали бомбы, куда придется, и драпали. А вот японцы сумели организоваться. Или это тот самый азиатский напор, когда пилоты надрываются в кабинах, орут банзай а все остальное — судьба? «Северцев, второй заход!» «Есть второй заход!» Пулеметы генги долбили без перерыва, пуская трассёры веерами, но уже ли на опыт был. Сколько он сбил бомбардировщиков, уже и не упомнить. Штук 70 как минимум. В эфире зазвучали голоса японских пилотов: Дэнохейко Банзай! Яриман Кисимара, Дзакканае! Наиболее грубые японские ругательства. Иван зашел сбоку, выворачивая самолеты, атакуя в положении вверх колесами. Мелькнуло крыло Гинги, в котором множились рваные дыры. Запарил, забрызгал серой моросью бензин и как-то нехотя загорелся. «Северцев, добавь!» «Уже!» Два или три снаряда разбили мотор, и бензин полыхнул, охватывая плоскость. Рванул, выворачивая края обшивки и оголяя нервюры, кости крыла. Пилот Гинги поневоле снизил высоту и опорожнил отсек. Фугаски разорвались внизу, поднимая дыбом поле, засеянное чумизой. Зоринцы уже расправились с двумя зеро и гонялись за оставшейся парой. Беньковский разделался с бомбовозом на фланге и накинулся на следующего в очереди. Самолет Краюхина промчался мимо Жилинского мигаря. Как-то тяжеловато промчался. Ничего удивительного. Половина фюзеляжа в дырках. «Краюхин, как жизнь?» «Нормально, командир». «Не дует?» «Не, мотор шепчет». «Северцев, набираем высоту». «Есть». Оба мига надрывновоя пошли в небо. С высоты было хорошо видно, сколько сбитых осталось по пути следования бомбовозов. Черные столбы дымов уходили в небо. Первая эскадрилья тоже постаралась. Та девятка, что шла справа, превратилась в тройку. «Северцев, атакуем больших!» «Так точно!» Синзаны летели, соблюдая строй, как будто ничего не происходило вокруг. Жилин свалил самолет в крутое пике и открыл огонь с километровой дистанции – Снаряды рвали и терзали крыло вокруг одного из моторов бомбовоза. Винт прокрутился и замер. Двигатель задымил. Борт стрелки полили, сжигая стволы пулеметов, но особого вреда горям не нанося. «Северцев, бьём РСами!» Бьем командир!» Истребитель был затарен не полностью. Под крыльями оружейники подвесили всего по 4 РС-132, чтобы не отяжелять миг. Два РСа ударили Синзану в борт. И Жилин сам, не желая того, попал в яблочко, то есть в бомбоотсек. Взрыв получился со спецэффектами. Вся середина самолета восклубилась огненной тучкой. Одно крыло налево, другое направо. Нос закувыркался вперед, следом полетел хвост. Осколки и разлетевшиеся обломки задели синзан, следовавший сбоку и сзади. Борты спестрили, пробоины. Один из моторов заглох. Для четырехмоторной машины это было не критично, но Жилин с Северцевым помогли — добавили по две короткие очереди, сберегая боеприпас. «Попал командир!» Остановился еще один из двигателей рядом с задымившим, и Синзан плавно накренился. С одним крылом далеко не улетишь. Теряя высоту, здоровенный бомбовоз заскользил вниз и в бок Распахнулись бомболюки, высыпая свой убийственный груз. Самолёту малость полегчала, но подъёмной силы не прибавила. Опущенное крыло черкнуло по сосняку на склоне сопки, пропахало борозду и отломилось, а Сензан с нелепо задранной плоскостью так и упал, взрывая землю, сминая фюзеляж, распорвая листы дюраля. «Я варяк! Группа, внимание! Все атакуем слева!» Истребители сместились, оставляя в покое единственный уцелевший Зеро. Тот заметался и вдруг бросился в пике. Он не был подбит или даже задет, но, по всей видимости, японский летчик решил, что позор разгрома лучше не переживать. Со всей скорости Зеро врезался в землю, одновременно забуриваясь и разлетаясь на мелкие кусочки. «Молодец», — прокомментировал Аганин. «Нам боеприпас сэкономил. Атакуем». Плотный огонь с левой стороны вызвал понятную реакцию. Уцелевшие бомбардировщики подались вправо, немного меняя курс. Лишившись истребителей овчарок и пастухов ведущих, самолеты летели туда, куда их вел Жилин, на позиции зенитной батареи. Боекомплект на мигах заканчивался, пора было передавать противника по эстафете, пускай зенитчики тоже постреляют. «Расходимся по флангам!» «Есть, командир!» «Я варяг! Вызываю ПВОшников! Ермаков, ты где?» «На позиции, ждем. «Приготовиться!» «Готовы!» Волки привели стадо на бойню. 100-миллиметровые зенитные орудия зачастили, поражая цели. Неподалеку в лесочке пряталась радиолокационная СОН, станция орудийной наводки, двухосный фургончик с решетчатой тарелкой антенны на крыше. Зенитки долбили с частотой 15 выстрелов в минуту. Бомбовозы не выдерживали и одного попадания снаряда, а белых и черных облачков разрывов хватало. Бомберы заметались, попав в засаду, вот только уйти им было трудновато. Наведением пушек в упреждающую точку занимался гидросиловой привод, да и весь процесс уничтожения был механизирован. Установка взрывателя, досылание, закрытие затвора, выстрел, открытие, экстракция гильзы. Так что все происходило быстро и четко. Снаряды отламывали гингом хвосты и крылья, выдирали моторы, разносили кабины в частом переплете. Бомберы падали, разваливаясь, метались в воздухе, пытаясь то ли увернуться, то ли скрыться. Поголовье резко снижалось, пока последний из Синзанов не остался в одиночестве. Тяжелый бомбардировщик вошел в разворот, плавно описывая дугу и бомбя арт-батарею. Несколько орудий опрокинулось, подпрыгнул, распадаясь фургончик сон. «Я варяк Сбить нахрен!» Мегари открыли огонь по уходившему Синзану, держась в почтительном отдалении, чтобы не схлопотать шальной 100-миллиметровый снаряд. Зенитки сказали свое веское слово. Разрывы сместились к самому фюзеляжу, освежевывая самолет. Теряя обшивку квадратными метрами, бомбардировщик далеко не ушел. Пошел на вынужденную и сел на брюхо, громадным плугом пройдясь по полю и даже крылья не обломав. По дороге запылили БТР, спеша к Синзану. Жилин скомандовал «Я варяг! Возвращаемся!» Строй потрепанных мигарей повернул на восток. Скоро можно будет перебазироваться на аэропорт под мудандзяном Дорога свободна.